огни йоги Ночное нападение темных указывает на то, как яра заботливо и тщательно надо защищаться от темных нападок, и как твердо перед отходом ко сну надо устанавливать положение мысли. Малые щели очень опасны. Чистым помыслом надо их накрепко закрыть. Тьма не дремлет. Злобные свора Всегда готова к нападению, если видит, за что можно зацепиться и где ослаблен дозор. самоохрана необходима как защита от зла. Ни одному служители служителей и темные не оставляют в покое, и если не могут навредить днем, делают ночью. Потому дозор должен быть неослабным, постоянным и зрячим. И панцирь, и щит, и высшая помощь не могут силы свои уявить, если за ними слабовольное и жалкое ничтожество. Щит держится крепкой рукою, а также оружие света. Не имеет учителя утешения для не имеющих ничего. Воины света силу духа обязаны являть в каждодневной борьбе с тьмою. Иначе какие же они воины? Так соберем все силы духа для противостояния тьме.